Глава 8. Понедельник, 6 декабря. Очевидно, я не нужен. Так, по всяким случаям, заявил Боб Страннинг, когда я появился на работе в то утро. Ради бога, Рой, если мальчики пропустят несколько уроков латыни, они от этого не умрут. Ну, может и не умрут. Но, знаете ли, я беспокоюсь об оценках моих мальчиков. Я, знаете ли, беспокоюсь о дальнейшей судьбе классической кафедры, и кроме того, я чувствую себя значительно лучше. Конечно, доктор сказал то, что обычно говорят доктора, но я помню Бивенса, когда он был маленьким, кругленьким мальчиком в моём классе, и на уроки постоянно снимал один ботинок. И будь я проклят, если позволю ему указывать мне. Оказалось, что мой класс отдали тишенсу. Я понял это, услышав шум, доносящийся сверху в комнате отдыха. Странное ностальгическое сочетание звуков, среди которых я сразу узнал настойчивый дисконт Андертон Пуллита и гулки рокот Брейзноуза. А ещё был смех, несущийся по лестничному пролёту, и в любую минуту, в любую к нему мог присоединиться смех мальчиков, протестующий голос Тишинса и запах мела и подгоревших тостов, доносящийся из среднего коридора, и отдалённый гул колоколов и дверей и шагов, и характерный скользящий звук, когда ранцы волочат по натёртому полу, и топот каблуков моих коллег идущих кто в кабинет, кто на собрание. И золотистый воздух колокольной башни густо присыпанный сверкающими пылинками. Я глубоко вздохнул. Ах, <дых> такое впечатление, что я не был здесь много лет, но я уже чувствую, как понемногу рассеиваются события последних недель, словно сон, давным-давно приснившийся кому-то другому. Здесь, в Сент-Освальде, ещё предстоит вести битвы. давать уроки, объяснять тонкости горации и хитрости абсолютного облатива. Абсолютный облатив — один из падежей в латыни. Труд, достойный Сизифа. Но пока ноги меня держат, я это не брошу. Кружка чая в руке. «Таймс» открытый на странице с кроссвордом. Аккуратно засунут подмышку мантия, вздымает пыль с натертого поля. Это я решительно направляюсь в колокольную башню. А? Чэсли. Это, конечно, дивайн. У кого ещё такой сухой, неодобрительный голос? И кто не называет меня по имени? Вот и он. Стоит себе на ступенях. Серый костюм, отглаженная мантия и голубой шёлковый галстук на крахмалиной. Слишком мягко сказано его жёсткости. Лицо словно высечено из дерева, как у индейца-табачника. В лучах утреннего солнца Конечно, после истории с Дерзи он у меня в долгу, но от этого будет только хуже. За ним, словно часовые, стоят двое в костюмах и обуви для административных спецопераций, конечно, инспекторы. А я-то из-за всех своих волнений позабыл, что они должны прийти сегодня, хотя я обратил внимание на необычную сдержанность и благопристойность мальчиков, когда они сегодня поутру явились в школу, а также на то, что... На автостоянке обнаружилось три места для инвалидов, которых не было ещё вчера вечером. А, инквизиция. Я изобразил что-то вроде приветствия. Старый Зелен виноград бросил на меня знакомый взгляд. Это мистер Брэмли. Он почтительно указал на одного из визитёров. А это его коллега мистер Флон. Они будут присутствовать на ваших уроках сегодня утром. Понятно. Вот и доверяй после этого девайну, устроившему мне такое в первый же день после болезни. Да и вообще, Человек, который может унизиться до интриг со здоровьем и безопасностью, ни перед чем не остановится. Но я слишком долго пробыл в Сент-Освальде, чтобы дать себя запугать двоим костюмам с папочками. Одарив их сердечнейшей улыбкой, я ответил ударом на удар. "Ну, я как раз иду в кабинет классической кафедры. Ведь очень важно иметь своё место, вам не кажется?" "О, не обращайте внимания", сказал я инспекторам, когда Divine двинулся по среднему коридору, как заводная газель. Он у нас немного вспыльчив. Через 5 минут мы добрались до кабинета. Прилестное местечко, должен сказать, мне всегда оно нравилось. А теперь, когда команда Девайна его перекрасила, оно стало ещё приятнее. Мои паучники вернулись на место из невесть какого шкафа, куда их затачил Девайн, и мои книги приятно разместились на стеллажах позади моего стола. А самым замечательным было то, что объявление кабинет немецкой кафедры на двери Сменилась маленькая аккуратной табличкой, где просто говорилось: Классика. Что ж, иногда побеждаешь, а иногда проигрываешь. И у меня было определённое ощущение победы, когда я вплыл в 59-ю. И у тишины отпала челюсть, а в колокольной башне воцарилась внезапная тишина. Она продержалась несколько секунд, потом половицы загрохотали, как при запуске ракеты, и все вскочили хлопая в ладоши, радостно крича и смеясь. Пинк и Нью, Аллен Джонс и Макнейр, Садклифф и Брейзноуз, и Джексон, и Андертон Пуллит, и Адамчик, и Тейлор, и Сайкс. Все мои мальчики. Ну, не совсем все. И когда они стояли, хохочая, аплодируя и выкрикивая мое имя, я увидел, что Тишинс тоже встал, и его бородатое лицо осветилось искренней улыбкой. — Кваз! Оно живое! Вы вернулись, сэр! Что у нас так и не будет нормального учителя в этом триместре? Я посмотрел на карманные часы, закрыл их с щелчком. На крышке девиз: дерзать, стремиться, побеждать. Конечно, я не мог знать наверняка, что послала их мисс Дерджи, но я в этом уверен. Интересно, где она? И кто она теперь? В глубине души я чувствую, что мы о ней ещё услышим. Это мысль меня не беспокоила, как могла бы когда-то. Нам бросали вызовы раньше, и мы с этим справлялись: войны, смерти, скандалы. Мальчики, и учителя приходят и уходят, но Сент-Освельд остаётся навеки. Наш маленький кусочек вечности. Из-за этого она всё сделала. Я почти готов поверить. Она вырезала для себя место в сердце Сент-Освельда. За 3 месяца стала легендой. И что теперь? Превратиться ли снова в невидимку? скромная жизнь, простая работа, может даже семья. Так ли поступают чудовища, когда герой стареет? Ещё мгновение я слушаю нарастающий шум. Грохот стоит немыслимый, словно не 30, а 300 мальчишек буйствуют в маленьком классе. Колокольная башня содрогается, тишина нервничает. Даже голуби разлетелись с балкона, хлопая крыльями. Этот миг надолго останется в моей памяти. Зимнее солнце косо светящее в окна, опрокинутое стулья, исчерченные парты, школьные ранцы, разбросанные по вытертому полу, запах мела и пыли, дерева и кожи, мышей и мужчин, и, конечно, мальчиков. Растрепанных мальчишек с горящими глазами и улыбками до ушей, с блестящими на солнце лбами, эти негодяи с пальцами в чернилах топают ногами, швыряют вверх кепки, скачут до самозабвения, надрывают от смеха животы, готовы в любой момент вытащить рубахи из штанов. и начнут неуставные носки. Иногда помогает резкий шёпот, но изредка, когда действительно нужно о чём-то заявить, можно позволить себе и крикнуть. Я открыл рот, но ничего не вышло. Ничего. Даже писка. В коридоре прозвенел звонок, отдалённое жужжание, которое я скорее почувствовал, чем услышал за всем этим шумом. На миг подумалось, это конец. Вместе с голосом я потерял способность управлять классом. А мальчики, вместо того чтобы обратиться вслух, бросится в рассыпную после звонка, а я, как бедняга тишенс, буду беспомощно разивать рот. На мгновение я почти поверил в это, стоя у двери с кружкой в окружении мальчишек, которые ликующе прыгали, как игрушки из коробочек. Тогда я сделал два шага к кафедре, положил руки на стол и попробовал свои лёгкие. Джентльмены, тишина. Я так и думал. Грамоподобно, как всегда. Конец книги. Июль 2007 года. Звукорежиссёр Алевтина Фёдорова. Читала Ирина Ересанова.